4. «Молчи! Не говори ни слова!» — гневно бросил Габриэль Белли, меряя шагами коридор в ожидании известия об отце. Все произошло так неожиданно. Когда Кристо Данте стало плохо, Габриэль едва успел подхватить его и вывести из банкетного зала. Белла позвала на помощь своего отца. Опытный врач, он мгновенно распорядился устроить больного в пустой комнате и приступил к осмотру. Габриэль шагал туда и обратно по коридору и думал. Что так повлияло на отца? Маленький мальчик, сын Беллы. Сын? О, Господи, это же и мой сын! С замиранием сердца понял Габриэль. Белла часто заморгала, встретив обжигающий, обвиняющий взгляд Габриэля. Она знала, что нет смысла отрицать очевидное, скрывать то, что мгновенно понял Кристо Данти. Она судорожно вздохнула. — Его зовут Тоби. — Тобиас, — с трудом выговорила она. — Ему четыре года. Габриэль сжал кулаки. — Четыре года и четыре месяца, если быть точным. Белла молча кивнула. Темные глаза полыхнули гневом. — Где он сейчас? — Я отвела его к матери Элаему. Он испугался, когда твоему отцу стало плохо. Габриэль холодно посмотрел на нее и сказал... Слишком сильным оказалось потрясение для человека, перенесшего три сердечных приступа за последние четыре года. Габриэль, и Белла ни секунды не сомневалась в этом, жаждал получить ответы на некоторые вопросы. Как, наверное, и ее родной отец, когда закончит осмотр пациента. Полагаю, сейчас не время обсуждать проблему, Габриэль. Это следовало сделать в тот момент, как только ты поняла, что беременна. Ты не имела права скрывать от меня правду о существовании ребенка. Он яростно стиснул зубы. Белла покачала головой. «Ты потерял право знать о существовании Тоби после того, как, переспав со мной, исчез и даже ни разу не позвонил. Ты просто-напросто использовал меня, чтобы забыть бывшую подружку, сбежавшую от тебя, к Пауло де Скарри!» Габриэль стал мрачнее тучи. «Я...» «А не могли бы вы отложить ваш разговор?» Перебил его Генри Скотт, появившись в дверях комнаты, в которой лежал на диване больной. «Ваш отец принес тяжелый шок, но не сердечный приступ, мистер Данти. Но, по-моему, следует отправить его в больницу для полного обследования». Белли без слов стало ясно. Отец знает, что связывает Тоби и двоих мужчин из рода Данти. Интересно, что отец думает о ней. И что он думает по поводу отцовства Габриэля Данти? «Я бы хотел увидеть сына». Габриэль приехал из больницы, куда отвез отца. Белла ни секунды не сомневалась в том, что Габриэль вернется в отель сразу, как только получит сведения о состоянии отца. Тоби давно уже спал, однако сама Белла даже не пыталась уснуть. Она переоделась в джинсы и черную майку и приготовилась ждать. Было два часа ночи, когда раздался стук в дверь. Вид Габриэля не предвещал ничего хорошего. Мрачный, осунувшийся, он грозно навис над Беллой. В его взгляде читались укор и ярость. «Тоби спит», — тихо проговорила она. Габриэль с такой силой стиснул зубы, что кривая линия шрама на щеке стала более заметной. «Тем не менее, я хочу его видеть». «Что с твоим отцом?» Анализы и тесты подтвердили верность диагноза твоего отца. Эмоциональный шок. Сердечного приступа на этот раз не было. Утром его, скорее всего, выпишут. Изабелла». «А мой отец? Он вернулся в отель вместе с тобой. Вечером у Беллы состоялся тяжелый разговор с матерью, и она не была уверена, что выдержит еще один с отцом». Габриэль кивнул. «Он просил передать, что поговорит с тобой утром». Белла широко распахнула глаза. «Он знал, что ты придешь сюда?» — спросила Белла. Ответ ей был известен заранее. Отец не только предполагал, что Габриэль придет к ней, но даже подсказал ему, в каком номере она остановилась. «Ему не надо было объяснять, что перед отъездом я захочу увидеть своего сына», — заявил он. Последние слова Габриэля поразили Беллу до глубины души. «Тоби только ее сын, не Габриэля». Она покачала головой и медленно произнесла. «Мне кажется, это плохая идея». Пренебрежительный смех Габриэля заставил ее умолкнуть на полуслове. — Мне плевать на твое мнение, твои желания. Твои соображения — ничто для меня с того момента, как я осознал, что ты целых четыре года скрывала от меня факт существования ребенка. Он даже не пытался скрыть своего негодования и презрения. — Где он, Изабелла? — рявкнул он, и, проследив за ее встревоженным взглядом, ринулся в соседнюю комнату. — Куда ты? Габриэль осторожно открыл дверь. На первой кровати он разглядел спящего Лайема, Вторую кровать занимал маленький ребенок. У Габриэля остановилось дыхание, когда он увидел своего крошечного сына, Тоби. Тобиас. Господи, какой же он красивый, восхитился Габриэль. Само совершенство. В нем идеально соединились черты обоих родителей. Малыш. Сын. Этот чудесный ребенок, его родная плоть и кровь. Белла застыла, беспомощно прижав пальцы к губам что ей оставалось делать. А Габриэль опустился на колени возле кровати сына, медленно протянул руку и тихо погладил мальчика по другой щечке, так ласково, что тот даже не пошевелился. Белла взглянула на Габриэля, и сердце стеснилось у нее в груди. Такой любовью осветилось вдруг его суровое лицо. Его глаза восторженно горели, когда он с обожанием разглядывал ребенка. Четыре года Тоби Всецело принадлежал ей и ее родным, подумала Белла. Но эти времена прошли. «Мне надо выпить», — решительно заявил Габриэль, входя в гостиную, где его поджидала Белла. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к мини-бару, достал бутылочку виски и вылил содержимое в стакан. «Итак, Изабелла», — произнес он, выпив залпом виски, — «как нам решить проблему?» «Какую проблему?» Приняв воинственную позу, переспросила она. Губы Габриэля сжались в тонкую линию. «Проблема в том, что Тоби имеет право знать обоих родителей». У Беллы перехватило горло, но она мужественно продолжила разговор. «Как я уже тебе объяснила?» «Ты лишила меня права знать о рождении ребенка. Ты, видите ли, решила, что я переспал с тобой из чувства ревности и мести, желая забыть бывшую подружку и досадить ей». Припомнил он предъявленное ему белое обвинение. Ничего подобного я не испытывал той ночью, Изабелла, добавил он. Ни о чем подобном не думал в день аварии. Ты сам упомянул об этом? с трудом выговорила Белла, облизывая пересохшие губы. Трудно забыть о бредовых заявлениях Джанин, огрызнулся Габриэль. Официальное расследование доказало мою невиновность. Но, быть может, тебе хочется верить в то, что я намеренно подстроил катастрофу, в которой погибли два человека. «Это злые домыслы истеричной женщины, которая воспользовалась тем, что я не мог сразу опровергнуть обвинение, поскольку несколько дней находился без сознания». Белла вздохнула. Причина, по которой она не стала разыскивать его после аварии, не была связана с ложными обвинениями какой-то там Джанин. Но как могла она появиться у него в больнице? Кем она ему приходилась? Если бы он действительно хотел ее видеть, вынесла свой вердикт Белла. Обязательно связался бы с нею, как обещал. Новость о беременности перевернула всю ее жизнь. Отныне все мысли ее были заняты только ребенком, и, принимая какие-либо решения, она руководствовалась в первую очередь интересами малыша и лишь потом собственными. Габриэль ни разу не позвонил и тем самым подтвердил догадку Беллы. Он не хотел иметь ничего общего с ней или с ними». И в его власти было отнять у нее малыша, если бы он того захотел. А этого она не могла допустить. Но теперь было поздно что-либо объяснять. Габриэль пристально следил за выражением лица Беллы. Он видел, что ее переполняют эмоции, но правильно истолковать их не мог. «Я не подстроил аварию из Беллы. Но это не значит, что я снял с себя ответственность за смерть Паула и Джейсона. Чувство вины терзает меня каждый день». «Но почему?» — спросила Белла, ничего не понимая. Габриэль отвернулся к окну, за которым простирался город предрассветной дымки. Силы небесные. Как объяснить ей, что он испытал пять лет назад, когда пришел в себя и узнал о гибели Паула и Джейсона? А потом об истеричных обвинениях Джанин. Он был буквально раздавлен морально и физически. Дикие боли и абсолютная беспомощность доводили его до отчаяния. Травмы, переломы и ожоги на долгие месяцы приковали его к кровати, а затем и к инвалидному креслу. Существовала вероятность того, что он никогда не сможет ходить. Но самое ужасное заключалось в другом. Гибель коллег, двуличность Джанин, физические увечья и страдания отошли на второй план, когда он внезапно осознал, что неинтересен Белли и что та единственная ночь ничего для нее не значит. Нет, Габриэль не желал больше мучиться. Белла бросила его. Забыла. Зачем теперь ворошить прошлое? За пять лет он научился не думать об этом. Теперь он будет думать только о Тоби, о своем маленьком сыне. А что касается ее очередного предательства... Он повернулся к Белли, сохраняя на лице безжалостное выражение. «Тоби, вот что теперь главное», — холодно заявил он. «Я вернусь завтра в десять часов, вернее, сегодня» и вы с Тоби отправитесь со мной. «Никуда я с тобой не поеду, Габриэль, как и Тоби», — перебила она его. «Вы с Тоби», — ледяным тоном повторил он, — «отправитесь со мной в больницу навестить моего отца, деда Тоби». Слова застыли у Беллы на губах. Она вспомнила вчерашний разговор с матерью. Та считала, что в своих отношениях Белли и Габриэлю предстоит разобраться самим но их проблемы не должны затрагивать маленького Тоби и мешать ему общаться с родственниками, и прежде всего с Кристо Данти, который обрел долгожданного внука. Его чувства тоже надо уважать. Против этого Белли нечего было возразить. Белла ощутила свинцовую тяжесть внутри. «Во-первых, позволь сообщить тебе, что мне неприятен эмоциональный шантаж, который ты так ловко используешь. Однако... «Я признаю право Кристо-Данте общаться с внуком». «А меня ты лишаешь права быть отцом Тоби?» Габриэля буквально трясло от ярости. Белла с грустью подняла на него глаза. Ни к чему, кроме озлобления и отчуждения, подобный разговор привести не может. А между ними и так уже зияла бездонная пропасть. Встретив Габриэля вновь после долгой разлуки, Белла поняла, что он изменился. Она не узнавала в нем мужчину, в объятия которого так слепо бросилась, покоренная его силой и обаянием. Жизнь потрепала Габриэля, оставила шрамы не только на теле, но и в душе. И его ярость, холодная, ясная, рациональная, внезапно показалась Белли намного ужаснее, чем любой эмоциональный взрыв. Она тяжело вздохнула. «В десять часов, ты сказал?» Габриэль впился цепким взглядом в лицо Беллы, пытаясь обнаружить признаки хитрости или лжи, но не увидел ничего подозрительного. Белла смирилась с ситуацией. Напряжение отпустило Габриэля. «Сначала мы сядем и объясним Тобе, кто такие Габриэль и Кристо Данти». «А ты не слишком спешишь?» — не выдержала Белла. «Мне кажется, я опоздал на целых четыре с половиной года». Тоби растеряется, он ведь живет без отца. Язвительный смех пресек ее дальнейшее рассуждение. И ты действительно полагаешь, что так оно впредь и будет? Белла молча смотрела на него. Она знала ответ. Естественно, он намерен играть самую активную роль в жизни сына. К чему все это приведет, Белла понятия не имела.